Глава 10. Яна. «Возьми влажные салфетки и спрей от насекомых», — командует мама. «Уже взяла». Мы приехали на дачу, которая принадлежит маминой родной сестре тёте Нине. Сама она улетела к дочке в Штаты. До осени всего лишь. Она, по возможности, попросила наведываться в дачный поселок, который находится в 50 километрах от города. Здесь есть неподалеку чистый пруд и лес, а еще свежий воздух, которого не сыщешь в городе. Поэтому все свободное время Лиза проводит на улице. Помогает бабушке высаживать огороды и цветы, пока я занимаюсь готовкой и уборкой в доме. Сегодня выдалась прекрасная погода, градусов 25, не меньше. Поэтому мы решили отправиться с мамой и Лизой на пикник. Взяли с собой плед, ягодный компот, а также бутерброды и пирог с корицей, которые я испекла на скорую руку в старенькой духовке. «Соседка приглашала Лиску поиграть со своей внучкой», произносит мама, когда мы проходим мимо низкой ограды, выкрашенной в бордовый цвет. Территория ухоженная, а дом чуть больше того, в котором мы живем. За ограждением носятся детишки разного возраста. Думаю, что Лизе было бы с ними интересно. Она у меня компанейская девочка. «А ты не позволила?» — догадываюсь я. «Нет, конечно. Мало ли что там за дети. Дерутся или того хуже, у них вши. Я их не знаю». Вспоминаю свое детство и понимаю, что с годами мама абсолютно не изменилась. Я росла будто под стеклянным колпаком. Все дети, по мнению мамы, были не теми, с кем мне стоило дружить. У Оли Ивановой отец зэк, Таня Смирнова научит меня плохому, а Коля Степанов вообще троечник, и общаться с ним нечего. Она с легкостью навешивала ярлыки, поэтому и сейчас у меня друзей немного. Одна Динка, которая привыкла к моей маме и даже умудрилась с ней подружиться». «Лиза пойдет играть с детьми, хочешь ты этого или нет», произношу, набравшись смелости. «В конце концов, я ее мать, и не вижу в этом ничего плохого». Мама хочет что-то возразить мне в ответ, но мой мобильный телефон вдруг оживает, и ей приходится прерваться. Я смотрю на экран и вижу на нем номер Багримова. Ладони тут же становятся влажными, а сердце ускоряется и бешено колотится в груди. Последний триместр мои посещения в клинике проходят каждую неделю, поэтому мы должны были встретиться с Багримовым только в понедельник. Что-то изменилось? «Слушаю», — произношу, замедляя ход и отрываясь от мамы и Лиски. «Яна, вы дома?» «Нет, а что?» «Кажется, что на улице резко становится градусов сорок, жары, и меня бросает в пот». «Доктор Семенова назначила вам лекарство продолжает Багримов. Я купил их и хочу привести Я сейчас не в городе, на даче. Сказала бы, что куплю лекарства самостоятельно, да только аптек здесь в окрестности я не видела. Начинаю хаотично думать, что предпринять в таком случае. Бежать на электричку и ехать в город? Спросить соседей, в каком часу ходит автобус до ближайшей аптеки? Но не факт, что в поселке будут препараты, которые мне нужны. «Называйте адрес», — поторапливает меня Тимур, отметая мои варианты. «От города далеко», — предупреждаю его. «Пятьдесят километров». «Жду адрес в личном сообщении, Яна», — приказывает холодным тоном Багримов и тут же отключается. «Ну что за скверный характер? Я злюсь на него за то, что он нарушает мои планы, за то, что не могу отказать ему, потому что не принадлежу самой себе». До тех пор, пока его ребенок находится внутри меня, я должна выполнять его приказы. Ох, а с Леной было все же гораздо проще. «Чего отстала?» — спрашивает мама, когда видит, что я стою на месте и набираю сообщение Тимуру. Руки дрожат, и в нужные буквы я попадаю не сразу. Несколько раз перечитываю сообщение, жму «Отправить» и поднимаю взгляд. Возник форс-мажор. «На пикник вам придется отправиться без меня», — пожимаю плечами. «Ну, мам!» — Лиска тут же подбегает ко мне и обнимает за талию. «Ты же обещала!» «Я знаю, малыш, и мне очень жаль, что так вышло. Обещаю, что завтра мы все исправим, а сегодня пикник будет только с бабушкой». Она понимающая малышка и долго не обижается. Берет с меня слово, что завтра мы точно-точно отправимся на пикник вдвоем и берет за руку бабушку. «Что-то случилось?» — щурится мама. «У меня проблемы с анализами крови. Отец ребенка сейчас привезет лекарства». Она недовольно поджимает губы, но вслух ничего не озвучивает и уходит с лиской в сторону тропинки, которая ведет к пруду. Я смотрю на них еще несколько секунд а потом возвращаюсь к дому и критично осматриваю территорию. Во дворе валяются игрушки-лиски и мамины садовой принадлежности, а на веревках висит белье. И мои трусики. Черт! Начинаю наводить порядки, а потом вспоминаю, что когда готовила пирог, не успела вымыть емкость, в которой запекала. Пытаюсь остановить себя и привести в чувство, но у меня не получается. Зачем я это все делаю? ведь точно не собиралась приглашать Багримова в дом. Я просто заберу у него лекарство и попрощаюсь с ним. Уборка заканчивается ровно тогда, когда я слышу шум мотора у ворот. Спешно вытираю руки, подхожу к зеркалу и распускаю по плечам волосы. Всего лишь хочу, чтобы он не смотрел на меня, словно на замухрышку. «Здравствуйте, Яна», — произносит Багримов, когда я подхожу к калитке. На нем деловой костюм, галстук, и смотрится он так контрастно среди всех этих неприметных дачных домиков, что я тут же понимаю, как смотрелась в ресторане вместе с Димкой. Наверное, также забавно для него. «Добрый день!» — киваю в знак приветствия. Он открывает дверцу заднего сидения и достает оттуда лекарство. «Варвара Степановна сказала, чтобы вы таблетки начали пить прямо сегодня. Вот препараты» а вот инструкция по применению, которую выписала доктор. В тот момент, когда я забираю у него листик, наши пальцы соприкасаются, и меня будто ударяет легким разрядом тока. Тут же одергиваю руку и киваю в знак того, что мне все предельно ясно. «Обязательно начну прием уже сегодня», — обещаю ему. «Тимур должен знать, что я выполняю все предписания врачей и забочусь о ребенке». Мне тоже хочется, чтобы с малышом все было хорошо. Я так и стою у калитки, а Тимур возвышается надо мной, закрывая слепящее солнце, и, кажется, не спешит уезжать. «Вы тут одна отдыхаете?» — спрашивает. «Нет, с мамой и дочерью». «Очень здорово. Самое то место для отдыха с ребенком, произносит Тимур. «Я... я пирог испекла. Хотите, угощу?» Выпаливаю неожиданно для самой себя. Прикусываю язык, но уже поздно. «Да, хочу!» Багримов открывает калитку, будто ждал этого приглашения с того момента, как только приехал.